Глава 18 Мы уехали в тот малорусский город, куда переселился из Харькова брат Георгий, оба на работу по земской статистике, которую он там заведовал. Мы провели страстную и Пасху в Батурине. Мать и сестра уже души в ней не чаяли. Отец любовно говорил ей «ты», сам давал по утрам целовать свою руку. Только брат Николай был сдержан, вежливо любезен. Она была тиха и растеряна счастлива, новизной своей причастности к моей семье, к дому, к усадьбе, к моей комнате, где протекала моя юность, казавшаяся ей теперь прекрасной, трогательной, к моим книгам, которые она там рассматривала с несмелой радостью. Потом мы уехали. Ночь до орла. На рассвете пересадка в Харьковский поезд. В солнечное утро, мы стоим в коридоре вагона возле жаркого окна. «Как странно, я никогда не была нигде, кроме Орла и Липецка», — говорит она. «Сейчас Курск, это для меня уже юг». «Да, и для меня». «Мы будем в Курске завтракать». «Знаешь, я еще никогда в жизни не завтракал на вокзале». «За Курском, чем дальше, тем все теплее и радостнее». На откосе вдоль шпал уже густая трава, цветы, белые бабочки. В бабочках уже лето. «Жарко будет там летом», — с улыбкой говорит она. Брат пишет, город весь в садах. Да, Малороссия, вот уж никогда не думала. Смотри, смотри, какие громадные ты поля, и уж совсем зеленые. Зачем столько мельниц, ветряков, а не мельниц? Сейчас будут видны меловые горы, потом Белгород». Я теперь понимаю тебя. Я бы тоже никогда не могла жить на севере без этого обилия света. Я опускаю окно. Тепло дует солнечный ветер. Паровозный дым южно пахнет каменным углем. Она прикрывает глаза, солнце горячими полосами ходит по ее лицу, поиграющим возле лба темным молодым волосам, по простенькому ситцевому платью, ослепительно озаряя и нагревая его. В долинах под Белгородом милая скромность празднично цветущих вишневых садов, мелом белеющих хат, на вокзале в Белгороде ласковые скороговорках охлушек продающих бублики. Она покупает и торгуется, довольная своей хозяйственностью, употребление мало русских слов. Вечером в Харькове мы опять меняем дорогу. На рассвете подъезжаем. Она спит. Свечи в вагоне догорают. В степи еще ночь, темный сумрак, Но за ним далекий, низкий, Сокровенно зеленеющий восток. Как ни похожа тут земля на нашу! Это ногая, безграничная гладь С тугими серо-зелеными курганами. Мелькнул спящий полустанок, Ни куста, ни деревца возле него, И сам он каменный, голый, бело-синеватый В этом тайном рождении зари. Как одинокий тот с Вот и в вагоне бреет день, Сумрак внизу по полу, Но над ним уже полусвет. Она во сне спрятала голову в подушку, Поджала ноги, И осторожно прикрываю ее Старинной шелковой шалью, Подаренной ей моей матерью.